— Сам дашь завязать или мордой в навоз тебя ткнуть? — спросил человек, которого называли майором. — Завязывай. Ты башку-то наклони, не на табурет же мне становиться. Пленников поставили друг против друга. — Друзья мои громко и торжественно произнес Антон Лаврович. «Сейчас нас ожидает увлекательнейшее зрелище – гладиаторские поединки. Бой будет проходить с закрытыми глазами. Такие же сражения происходили в Древнем Риме. Гладиаторов, которые бились с закрытыми глазами, называли андабаты. У нас здесь с вами все как в настоящем Риме». Вот это, показал он на выход с площадки, называются «вратами смерти». «Убитого будут вытаскивать через них, а другие ворота...» Его палец остановился на противоположном конце для живых. «Вы меня хорошо поняли, славные андабаты?» «Они молчат, и этим все сказано. Будем справедливы к действительности. Я вас взял в честном бою, а значит, вы не невольники. Насколько мне известно, вы тоже желали встречи со мной». Но если бы я вам попался, то вы поступили бы со мной гораздо хуже. Следующее правило для гладиаторов-невольников гласит. Если он провел на арене три года и остался жив, то ему представляется свобода. Я не собираюсь держать вас здесь три года. Дела государственные ждут, знаете ли, поэтому я облегчаю вам путь на волю. Я освобожу того, кто победит в трех поединках. Думаю, это будет справедливое решение». «Неплохо придуман, один поединок, один год. Господа андабаты, хочу вас предупредить, что вы будете убиты, как только раздумаете драться друг с другом. И, упаси Боже, бросится э, вас с кинжалами уважаемых зрителей. Вы меня хорошо поняли?» «Не слышу, полковник, помогите им вернуть дар речи. Полковник дёрнул головой и, стоящий рядом молодчик, с размаху опустил хлыст на плечи пленников. Второй удар, третий. Двенадцать концов хлыста злыми змеями жалили грудь, ноги, показалась кровь. «Ну, хватит, хватит!» — театрально запротестовал Антон Лаврович. «Не так сильно, иначе вы отнимете у них силы и испортите нам спектакль. А теперь я спрашиваю вас ещё раз. Вы хорошо меня слышите?» Первым ответил Глеб. «Да». «Согласен», — глухо проговорил Красный. «Ну вот и отлично, господа, нас ожидает интереснейшее зрелище. Развяжите нашим гладиаторам руки. Мне не терпится взглянуть на них в действии. Я вам не обещаю гладиаторского меча и трезубца, но получите по испанскому стилету. Он способен проколоть даже рыцарские доспехи, не говоря уже о человеческой плоти. Прохор, дай им стилеты». Высокий белокорый парень с недоброй улыбкой на кубах вынул из рукава два стилета испанского типа, нажал на кнопки, когда блестящее тонкое жало спряталось в рукояти, сунул стилеты, стоящие в нерешительности Глебу и Красному. — Вам достаточно только взмахнуть рукой. «И клинок фиксируется в боевом положении», — заметил Антон Лаврович. «А теперь начинайте, господа, я весь нетерпение, чтобы вы уверенно двигались и не разбрелись кто куда. Мои парни будут подталкивать вас безобидными заточками. Я думаю, вы не станете возражать против этого новшества. Молчите? Отлично!» Глеб и Красный, в одночасье превратившиеся в смертельных врагов, встали в нескольких шагах друг от друга напряженные и опасные. Создавалось впечатление, будто они пристально всматриваются друг в друга через черные повязки. Два десятка человек с пиками в руках, одетых в одинаковую камуфляжную форму, окружили застывших поединщиков, оставив им место для маневра. Неожиданно Красный выбросил руку вперед, и стилет остановился всего лишь в двадцати сантиметрах от лица Глеба. «Ближе подойди!» — напутствовали сзади. «Ну чего стоишь? Нападай! Он тебя пригвоздить хочет, как энтомолог муху!» Глеб отпрыгнул назад и чиркнул вокруг себя кинжалом. «Не попал!» — раздался взрыв веселья. Зрители мгновенно разделились на две сочувствующие группы и восторженно принялись поддерживать своих избранников. Одни советовали наступать, другие колоть стелетам, третьи выжидать. Подчас противники сближались настолько, что едва ли не дышали друг другу в лицо. "Сузить круг", приказал Антон Лаврович. Кольцо сжалось, ощетинившись вовнутрь заточенным металлом, едва не столкнув соперников лбами. Каждый из них усердно махал длинным стилетом, пытаясь дотянуться до неуловимого противника, но сталь всякий раз кромсала воздух. Возбужденные зрители пиками старались вытолкать соперников на середину круга. Это удалось. И противники столкнулись плечами. Глеб взмахнул кинжалом, и тонкое лезвие распороло красному рубашку на спине. На белой ткани густо выступила кровь. «Попал!» — радостно загалдели в толпе. Красный ёкнул и отскочил в сторону, нелепо резану в воздух. «Коли его!» — «Сузить кольцо!» — накалял страсти представитель президента. Заточенные пики подались вперед, уменьшив круг. Спины соперников едва не упирались металлические наконечники. На какой-то доле секунды они застыли, прислушиваясь к тревожному дыханию друг друга, а потом почти одновременно бросились вперед, выставив стилеты. Лишь Краснов оказался более удачлив. Его стилет угодил в самую шею Глеба, и красное от крови острие зловещим жалом выступило сзади. Почувствовав, что поразил цель, Красный, заплетающимся ногами, отступил на несколько шагов, оставив металлическую занозу в шее своего противника. «Попал!» — радостно закричал Антон Лаврович. «Да, ему только мясником работать», — заметил кто-то в толпе. С полминуты Глеб стоял неподвижно. Стилет, торчащий из ушей казался неправдоподобным. Рука тяжело поднялась к голове и сорвала с глаз повязку. Взгляд у Глеба был неподвижный, словно в последние мгновения перед смертью он понял нечто такое, что не подвластно живым. Затем он неловко, будто опасаясь потревожить свое тело, завалился на бок. «Снимите из победителя повязку!» Распорядился Антон Лаврович, и когда Прохор, долговязый блондин, небрежным движением сорвал с головы красного черную ткань, сдержанно заметил. — А ты молодец, Красный. Я от тебя был худшего мнения. Теперь могу сказать точно, что не зря ты стал смотрящим. А что ж ты так неосторожно вел себя, без охраны ходил? Или думал, что не найдется желающих тебя в мешок засунуть? Самоуверенность, друг мой, не самый хороший заветчик. — Что тебе от меня надо? — трудно трудноскрываемая злоба криком вырвалась из горла Красного. — Хочу тебя наградить. В Древнем Риме гладиаторов победителей награждали лентами и кошельками. — А где же наши юные прелестницы? На голос Антона Лаврыча из небольшого каменного фригелька стоящего по соседству, показались три девушки. Они были одеты в белые льняные туники, из-под которых выглядывали красивые крепкие ноги. В руках девушки держали разноцветные ленты. «Ну, прежде чем мы наградим нашего победителя, он должен сплясать. Я думаю, наш герой не откажет нам в такой маленькой просьбе. Молчание я расцениваю как согласие. Ну, девушки, посмотрим, как наш красавчик станцует для вас яблочко». Алексей молчал и хмуро посматривал на своего мучителя. «Не знаешь танца!» — искренне удивился Антон Лаврович. «Вот тебе раз! Ведь каждый питерец немного моряк и должен уметь плясать революционно зажигательное яблочко». «Мне кажется, что наш друг просто стесняется. Наверняка он ошалел от столь пристального к себе внимания. «Полковник, вы поможете нашему герою справиться с застенчивостью?» Яков Степанович, давно привыкший к чудачествам своего шефа, радушно улыбнулся, разумеется, Антон Лаврович, и сделал знак Прохору, стоящему рядом. Все двенадцать языков хлыста длинными змеями обожгли тело Красного, заставив его громко вскрикнуть. — О, боже милосердный, тише, тише, — укорил Антон Лаврович, — так ты разбудишь всю округу. Для всех танцующих у нас имеется неприметное правило. Нужно танцевать, милейший, на гешом. Или с твоей стороны имеются какие-то возражения? Антон Лаврович перевел удивленный взгляд на Прохора, который красноречиво вертел в руках хлыст. «Может тебе помочь раздеться, милейший?» «Не надо!» — процедил сквозь зубы лёша Красный. Тонко и зло дзинкнул на джинсах молния. Суки! Скинул красный с ног штанины, аккуратно расстегнул рубашку и, грубо, скомкав в ладонях, бросил на джинсы. С трусами он поступил и того проще. Стянул до колена и пенком забросил на ограждение, где они остались висеть измятым пёстрым флагом.